«Маску и перчатки!» — громко крикнул он. Отрезкой команды Горелого Ромейков вздрогнул, выпрямился и оглянулся. Сорвав правой рукой с переборки газовую маску с привязанными к ней на длинных шнурках жаронепроницаемыми перчатками, он протянул их Горелову. Горелов схватил маску, поднес к лицу, намереваясь натянуть на себя, как вдруг, камеру наполнил знакомый властный голос. «Слушать команду! Все по местам!» Включить ток автономной сети. Электрикам дать ток носовой пушке. Механикам исправить ходовые дюзы номера 12 и 17. Спокойствие подлодка не п о с т р а д а л а Сигнальная сеть и сеть управления в исправности. Застыв на месте, Горелов и р о м е й к а жадно вслушивались в этот голос, в эти слова, возвращавшие встревоженным сердцам людей спокойную уверенность. «Живем, р о м е й к а весело крикнул Горелов, вытирая рукавом кровь с лица. «Оправитесь, идите за мной. Будете плохо себя чувствовать, сейчас явится Козырев, сменит вас. Скажите ему, чтобы подал мне трубы номер 12 и 17. Все в порядке». Он натянул маску, захватил отложенные инструменты и материалы и нажал кнопку в задней переборке. Дверь отодвинулась в сторону, Горелов нагнулся и шагнул в открывшееся черное отверстие. Дверь за ним сейчас же задвинулась. В непроницаемой тьме Горелов нащупал около двери шкафчик автономного освещения и включил свет. Длинная сводчатая, суживающаяся по направлению к корме камера, была наполнена густой чащей тонких горячих труб, по которым газы из баллонов направлялись к дюзам. Извиваясь, как у ж в невыносимой жаре, Горелов пробирался к трубе номер двенадцать. Он быстро натянул перчатки на руки, нашел трубу, отыскал на ней трещину, образовавшуюся от сотрясения подлодки, и с веселой яростью принялся за работу. Раскользнул обратно, вставил в шкафчик с аккумуляторами вилки от электроинструментов и с их помощью отвинтил один конец трубы, потом другой, и, подхватив отпавшую трубу, толкнул ее по полу к входной двери. Как раз в этот момент дверь раскрылась, показалась коренастая фигура Козырева в маске. Козырев молча подал Горелову новую трубу, которую тот начал сейчас же устанавливать вместо поврежденной. Через десять минут из камеры баллонов, стоя перед микрофоном, прикрепленным к переборке и стирая с лица пот, копоть и кровь, Горелов докладывал. «Товарищ командир, дюзы номер 12 и 17 исправлены и готовы к работе». «Что, уже?» – послышался удивленный голос капитана. «Какие исправления пришлось произвести?» «Заменены две пары поврежденных труп новыми, исправлены клапаны автоматического распределителя».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 Быстро поглотили людей, и в коридоре остались лишь торопливо направлявшиеся в госпитальный отсек зоолог и цой в белых халатах. Из репродуктора раздался голос старшего лейтенанта Багрова, т о в а р и щ и лорд к и п а н и д з е и Шилавина, к капитану в центральный пост. В центральном посту, освещенном немного более тускло, чем всегда, зоолог и Шилавин увидели капитана, старшего лейтенанта Багрова и лейтенанта Кравцова.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 Во внутренней структуре айсберга произошли какие-то изменения Из его середины со свода тоннеля сорвалась какая-то глыба и упала на переднюю часть подлодки Да, в задний ход нам удалось вырвать подлодку из-под нее Эта глыба, несомненно, более плотная, чем лед Посмотрите на экран, видите? На сероватом фоне более прозрачного льда, отраженного почти на всем экране, впереди лежит темная тень Я думаю, что это скала, унесенная ледником с материка в море «Как ваше мнение?»